Футбол – партийный вид спорта. Под свое начало в обкоме комсомола я получил политпрос, художественную самодеятельность, комсомольские патрульные дружины, правонарушители, хоровые коллективы студентов и спорт. Надо было везде побывать, познакомиться с ребятами, поговорить, узнать о проблемах. Мои соседи по общежитию в заводе 61-го коммунара Вена и Витя подзуживали. Но что так плохо играет судостроитель, а? Их особенно задевало, что он проигрывает одесскому черноморцу. Дошла очередь до судостроителя. Пришел в раздевалку, стал укорять ребят, стал говорить, что что такое патриотизм. Напомнил, что Николаев возник на несколько лет раньше Одессы. Да вообще надо помнить о комсомольской ответственности перед городом. Футболисты молчали, с некоторым удивлением поглядывая на посланца комсомола и Мас. Тренер куда ты вышел во время моих филиппок. Я прощался с каждым за руку, приехал в обком комсомола, а там ждал, нагоняет Василий Василия первый первого секретаря. Тебя кто туда посылал? Вот звонил уже секретарь обкома партии Маматенко, на тебя уже тренер пожалуйста Маматенко сам футбол контролирует. Запомни, футбол — партийный вид спорта. Чтобы лучше было. Моя дочь уж давно взрослая, все умеет, но каждый раз повторяет: вот как мама. Она уж готовит лучше мамы, украшает дом не хуже, собирает все мои разбросанные записки, классифицирует их как Света, но каждый раз повторяет: вот как мама. Это хорошо, конечно, думаю я, когда это в ней появилось. Да всегда был? Помню. Когда она вышла погулять после небольшой взбучки и встретила такую же восьмилетнюю, как она, Ленку Попцову, а сразу предложила ей какую-то игру, Марина раздумала. Тогда Ленка спросила, «Тебя когда-нибудь мама наказывает?» Маринка вздохнула и призналась, «Да, наказывает». Ленка победоносно на нее посмотрела и сказала, «А меня не наказывает?» Марина подумала и, чтобы не оставлять впечатления о жестоких родителях, ответила, А знаешь, почему они меня наказывают? Почему? Да чтоб я лучше была. Эту фразу в нашей семье взяли на вооружение: Наказывают, чтобы лучше было. Последний хохол империи. После смерти Сергея Лыкошина, самым верным и последовательным бойцом Святой Руси в аппарате Союззаписателей России, остался Сергей Иванович Катькала. Он прошел постижение литературы Русской мировой в литературном институте, в журнале «Владая гвардия и дружба». Периодически строптивый характер и служение, и правде изгонялся из разных мест. Работал строителем, восстанавливал Андреевский монастырь и другие русские святыни. Обладает феноменальной памятью, знает наизусть многие духовные тексты и русскую классику. Спорить с ним нелегко, он оперирует точными знаниями книгами. И еще он яростно борец за Святую Русь, Россию, Украину и Беларусь. Тут не было пощады высокоумным патриотам, съедомым украинцам, латинизированным белорусам. В российских СМИ нередко провоцировалось великорусское чуванство, пренебрежение, куда они денутся. В Ющенковских самостейных кругах стоял истошный вопль о европейском пути Украины. В худосочных последователях Беловерской пущи в Белоруссии усиленно вытаскивали польскую шляхту, давая ее за белорусскую, вековечно измывающуюся над белорусами. Это было обидно и горько. Надо было снова соединять восточных славян, давать им единое знамя. И оно было. О нем сказал в своих триумфальных поездках на Украину и Белоруссию патриарх Кирилл. Единая святая Русь. Для Котька это цель жизни. Ее дух, он вместе с нами мотается по Украине, где создаются дружественные писательские организации, находят пишущих людей, которые укрепляют эту дружбу, принимает участие в создании единого русско-белорусского союза писателей, резко бровает хулители этого объединения. В этом направлении и работает созданное им общественное объединение «Ихтиос». Журнал «Новая книга России», сайт «Русское воскресенье». Мало ли, что становится при его участии фактом нашей дружбы, деятельности и мысли. Почти не злобливо, по-доброму он получил прозвище, а скорее звание «Последний хохол империи». Думаем, что не последний, не только хохола, а русские белорусы и не только империи, а всего союза и объединения. Даст Бог нам всем следовать этим путем. К чему це? Мать Сергея Котькала прошла всю советскую жизнь. Воин Отечественной войны, колхозница, агроном, бригадир, председатель колхоза, последние дни была на пенсии. Внимательно слушала радио из Москвы и Киева, слушала спутаницу и красноречие слов в мысли мыслей противоречивые фразы, потом вздыхала и говорила как бы себе «к чему це?» «К чему это?» «Да, действительно, все больше было путаников, безответственных политиков, экономистов, философов, чьи речи были бездумны и запутаны. Действительно, к чему це?» Обилие болтовни, пошлости, вранья, однако эфир и СМИ полнятся ими. Диссертация по блоку Будучи в гостях у композитора Георгия Свиридова, с которым очень дружили, мы прослушали его сочинение на стихи блока, потом увлеченно стали рассуждать о стихах блока, декламировать их, вспоминать, где когда блок их написал, под каким влиянием или впечатлением. Многое услышал впервые. Я с изумлением сказал Георгий Васильевич, так вы запросто можете защитить диссертацию по блоку его творчеству, такие знания. Ельза Густавна, его жена всплеснула руками. Да разве по блоку только? Послушайте, как он рассказывает о Есенине, о Фете, а по Пушкину он давно уж академик. Да, Георгий Васильевич был литературный композитор знал творчество поэтов, их страсти, их мысли, наполнял их звуками. И что радостно, он знал и любил современных поэтов и писателей. А мы, Распутин, Крупин, Костров, Куняев, Остафьев, бывали на его концертах и в гостях, а ученую степень по одной мелодии к пушкинской метели ему можно было присудить. Он и сам любил приходить в Союз писателей России. Мне здесь тепло и уютно говорил Георгий Васильевич. В доме писателей еврейские анекдоты. В 1988 году я отдыхал с семьей в Литовской Ниди на Курской косе. Союзом писателей был там построен Всесоюзный дом творчества писателей. А у, где ты дом писателей? Где денежки? С нами были интересные люди. Правнук адмирала Лазарева, писатель Олег Васильевич Волков, книгу которого «Погружение во тьмой» опечатал в роман-газете. Олег Васильевич, несмотря на то, что двадцать девять лет отсидел в ГУЛАГе, или отбыл в ссылке, был человек незлобивый, жизнелюбивый и открытый. Помню, когда на утро принесли манную кашу, кармили нас литовцы средний, он с укором покачал головой и объяснил официантке. «Голубушка!» Я все двадцать девять лет, будучи голодным, к манной каше не притрагивался. Так она мне в детстве надоел. С нами был Евгений Аронович Долматовский, достаточно широко известный поэт, автор песен «Ой, Днепро, Днепро!» «Все стало вокруг голубым и зеленым», «Комсомольцы-добровольцы» и многих других вполне приличных и массовых песен. Он много рассказывал о довоенной, непростой писательской жизни и знал множество незлобивых, анекдотов о евреях, возможно, самых и придумал. Ты знаешь, сенсации, говорил, снова ввели, чуть изменив название, и награждают медалью за освобождение Одессы. Кому же ее выдают? А тем, кто покидает город, уезжает в Израиль. И заливист хохотал. А еще знаешь, сейчас в Одессе шестьсот тысяч человек и триста тысяч евреев, а триста тысяч других? а три других — это еврейки. Да, такие анекдоты, да из его уст по разряду антисемитизма не проходили. Остань не раз, пишу. На Украине выходил чудесный юмористический журнал «Перец». Его главным редактором был известный по всей республике юморист и острослов Федор Макивчук. Но вот был у него один грех — он не сдерживал себя, и ругался нередко и на своих работников. Те осерчали и написали в ЦК партии, вот чем иногда приходится заниматься высшему органу коммунистов. Там стоялся секретариат. Фёдру сделали выволочку, даже, говорят, вынесли «Догану» выговор. Он возвратился. Секретариат и чернее тучи. Сослуживцы смотрят и слушают, как себя поведет главный. Он молча потребовал все материалы в номер. Читает, хватает красный карандаши и на первой корреспонденции Размарш спишет «Гимно». «Остальный раз пишу, но гимно». Не знаю, писал ли еще остальный. Последний раз Федор Макивчук, но служивцы больше в ЦК не жаловались. «Какая вы сегодня длинноногая!» Василий Дмитриевич Захарченко, блистательный по внешности и по обхождению человек, Поэт, главный редактор из журнала «Техника молодежи» поучал меня. — Валера, говори людям побольше хороших слов. Женщин засыпай комплиментами. — Когда я говорил, что комплимент сразу не придумаешь, он ответил: А ты и не придумывай. А скажи сразу с утра, какая вы сегодня длинноногая, и она будет довольна и радостна. Вместе со всем народом. В начале встречи команданта Угочависа с митрополитом Кириллом, тогда руководителем отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии, в Каракасе митрополит совершал поездку по приходам Русской Православной Церкви в Латинской Америке. Произошел интересный диалог, как рассказал мне присутствовавший при этом человек. Командант протянул руки, выходя из за стола, и, приветствуя митрополита, громко сказал. «Приветствую вас!» Я так же звонил Фидель Кастро, который три часа беседовал с вами. Он сказал мне, ты сейчас будешь беседовать с самым умным человеком планеты. «Наши кардиналы, — сказал мне Фидель, — чего ты не понимает?» И дальше полушутяпло, полусерьезно сказал. «Товарищ митрополит, примите меня в православие". Митрополит в том же духе ответил Гучавису: «Да, но только вместе и со всем народом!» «А зачем мне это нужно?» В советские времена каждый год проводилась неделя детской книги, которая открывалась в холодном зале Дома Союзов. Торжественно, шумно, весело. Агнею борту окружили первоклассники. К ней протягивали книжки, блокнотики, приглашения, чтобы она расписалась, дала свой авторов. Энергичная девочка, расталкивая других, прорвалась к огне Львовне, Протянула бумажку, та расписалась, а автограф был получен. Девочка отошла в сторонку, долго рассматривала надпись, потом также энергично прорвалась к борту и требовательно спросила. — Тетя, а зачем мне это нужно? Огния Львовна пожала плечами. — Не знала, что и ответить. — Да на такой вопрос и ответить-то нелегко. Основной и постоянный закон социализма. В Киевском университете у нас философы, то есть студенты философского факультета, считались самыми мудрыми. Иван Жмыря, ты может был старше нас, историков на один курс, и говорил афоризм. Шатаж вокруг сталинской работы «Экономические проблемы социализма» спадал. Но Ваня поучительно обращался к нам. «Ты знаешь основной постоянный закон социализма?» В ответ на наше неопределенное молчание вздыхал, удивляясь нашей отсталости, и провозглашал «Основной и постоянный закон социализма — это закон о временных недостатках». шарашив своим знанием, оставлял нас при размышлении, то ли он шутит, то ли смеется над нами, то ли знает политэкономию лучше. Исторический и придуманный герой В 1995 году я попал на неделю в Анапу. Там отдыхали в одном домике строительного треста. Я сидел в тени и писал своего Ушакова. А вечером рядом веселились крепкие, здоровые мужики, наверное, казаки. Один из них подошел и дружелюбно спросил, «Ты что делаешь? Ты кто?» Я ответил, что писатель. «Он вытащил меня к столу» где находился весь букет отдыхающего, светлая, на травках, ну и все кавказские вина. Ты что написал? Объясняю, что историческое повествование рос непобедимый. Про век XVIII, про южное морское окно России в Европу, Азию и Африку и о том, как Екатерина переселяла черноморских казаков на Кубань. Там вообще много исторических лиц князь Потемкин, Суворов, Ушаков, писарь войска Запорожского, который привел казаков сюда, его фамилия Головатый. — Постой! — Постой! — вскричал один. — Я и есть правнук того Головатого. — А ну, покажи паспорт! — потребовал я. — Какая художественная радость обнаружить корни своего героя! Стакан Кубанской, конечно, выпили. А потом я добавил, что у меня там не только исторические и реальные герои, но и художественно придуманные, обобщенные мною образы. Вот, например, казак Щербань, что следует по всем страницам. — Постой, постой! — скричал второй. — Какой же я выдуманный! Моя фамилия Щербань, и я тоже из казаков. Не без недоверия я попросил его показать паспорт. «Да? — Да? — Щербань. Конечно, закрепили это событие, и на следующий день реальные художественно придуманные герои меня провожали, как будто я побрызгал их живой водой.